2018 год. 7 июля, суббота. 20.00. Грир. Раздается стук в дверь спальни, и Грир встает с кровати. Да? В комнату входит Элайда, их домработница. Она уже давно должна быть у себя дома. Сегодня, в день свадьбы, она собиралась уйти в три часа дня, чтобы успеть на церемонию к четырем. Но Элайда здесь, тихо и уверенно делает свою работу. «Элайда», — произносит Грир, и чувствует, как на глазах выступают слезы. Во что превратилась ее жизнь, если в собственном доме Грир может доверять только младшему сыну и домработнице? Элайда достает из-за спины таблетницу с портретом королевы. «Что?» — ахает Грир. Она писательница, и в первое мгновение в ее сознании возникает вопрос, не причастна ли Элайда к смерти Мэрит. Возможно, Элайда узнала об измене Тега и ребенке и отравила девушку из чувства преданности Грир. Это был бы очень внезапный сюжетный поворот. «Где ты это нашла?» «В комнате мистера Томаса», — отвечает Элайда. «В мусорке». «В мусорке в комнате Томаса». «В мусорке?» Томас знает, как сильно Грир дорожит этой таблетницей. Она поверить не может, что он выкинул ее. Грир берет шкатулку из рук Элайды. Таблетки все еще внутри. Она слышит, как они гремят. «Спасибо, Элайда», — благодарит ее Грир. «Можешь идти домой». Элайда выскальзывает из комнаты. Грир возвращает таблетницу на законное место в шкафчике для лекарств. Потом она решительно поднимается наверх. Грир подходит к спальне Томаса, и сквозь закрытую дверь до нее доносятся крики. Едва ли это удивительно. Грир и сама не против покричать. Она тут же понимает, что громкие голоса принадлежат Томасу и Эбби. Сперва Грир думает, что крики не пойдут на пользу ребенку но потом вспоминает, что самые серьезные ссоры у них с Тегом случались, когда она была беременна. Гормоны превратили ее в умалишенную истеричку, а маятник ее настроения за мгновение раскачивался от эйфории до чувства полной безысходности. После их худшей ссоры Грир была беременна Томасом и сходила с ума от скуки, а Тег каждый день задерживался на работе до десяти вечера а по выходным летал в рабочие командировки по Европе, Грир взяла ручку и написала свой первый роман «Добыча в Сен-Жермен-де-Пре». Грир вздыхает. Мысли о ее первом романе ведут к мыслям о двадцать первом романе, который нужно сдать через тринадцать дней. Что же, сейчас она точно не сможет его переписать, и никто не посмеет винить ее за это. Беременная любовница ее мужа была найдена мертвой около ее дома в день свадьбы ее сына. Грир заслуживает передышку. Грир останавливается. Из-за закрытой двери до нее доносятся лишь отдельные слова и фразы. Она терпеть не может подслушивать. Придется настоять, чтобы Томас и Эбби говорили тише. Последнее, что требуется семье Уинбери — Это чтобы весь дом слушал их брачные склоки. Но потом Грир слышит крик Эбби. «Я много лет знала о тебе и Фезерли. С отпуска на Вёрджин Горде, с выпускной вечеринки Тони Беркуса. Эми Леки рассказала мне, что видела тебя с какой-то страшной теткой в ресторане «Лан в Париже в тот уикенд, когда ты должен был навещать родителей в Лондоне. Я читала все твои сообщения и письма и просматривала счета твоих карт, Даже карты виза-сигначер британских авиалиний, о которой я, по твоему мнению, ничего не знала. Грир вовремя замирает, не успев постучать в дверь. Томас и Фезерли? Томас? Фезерли на 15 лет его старше. Это не может быть правдой, ведь так? Я же сказал, что расстался с ней, говорит Томас. Я порвал с ней в мае сразу после того, как мы узнали о ребенке». «Погодите», — думает Грир, — Фезерли говорила ей, что рассталась с женатым мужчиной в мае. Грир не может поверить, что Томас, кажется, унаследовал сомнительные моральные ценности Тега. И теперь Эбби обречена повторить судьбу Грир. «Слава богу, что Бенджи Гаррисон до мозга костей. «Невозможно говорить о расставании, если речь идет о вас с Фезерли!» — кричит Эбби. «Взять хотя бы прошлую ночь. Я видела, как ты сидел с ней под шатром. Я видела тебя. И я знала, что произойдет дальше. Ты бы поднялся ко мне, чтобы я успокоилась. Но как только я уснула бы, ты бы пошел трахаться с ней в домике у бассейна». «Ты сошла с ума», — говорит Томас. «Я поднялся к тебе, а Фезерли уехала. Эбби, она уехала в свою гостиницу или на постоялый двор. Я даже не знаю, где она остановилась». «Вот насколько мне плевать!» «Она не уехала!» «Я тайком спустилась, пока ты чистил зубы в ванной, и услышала, как она напевала «The Lady in Red» в уборной. Она никуда не собиралась. Она притаилась, дожидаясь тебя». И в этом мгновение Грир все понимает. Она бегом спускается на первый этаж, в свою комнату, находит телефон и отправляет сообщение Томасу и Эбби. «Говорите тише, вас слышит весь дом». Томас много лет состоял в романтических отношениях с Фезерли, а Элайда нашла таблетницу в его комнате. В мусорном ведре. Ясно. Тек умеет строить интригующие сюжеты, но Грир после работы над двадцатью одним детективом немного разбирается в мотивациях своих героев. Грир видела Эбби прошлой ночью, когда спустилась на кухню, чтобы налить себе последний бокал шампанского и оставила на столешнице свои таблетки. Должно быть, именно тогда Эбби взяла таблетницу, а может, просто заметила, где та лежит. Намного позже она спустилась, чтобы проверить, ушла ли Фезерли. Эбби услышала, как Фезерли напивает в уборной и решила усыпить женщину чтобы не дать ей переспать с Томасом. И кто может ее за это винить? Эбби добавила снотворное в стакан Фезерли. Вот только этот стакан попал в руки не к тому человеку. Каким-то образом содержимое выпила Мэрит. Полицейские постановили, что смерть Мэрит была случайной. И она действительно была случайной. Эбби, скорее всего, даже не понимает, что виновата в смерти девушки. А Томас никогда не сможет сложить два и два. Лишь Грир знает этот секрет и будет хранить его до самой смерти. От этого зависит будущее семьи Уинбери.